В штабе ночных ведьм было тихо. Когда-то здесь собирались шумные девичьи посиделки по вечерам. О чем-то спорили, что-то рассказывали, делились впечатлениями, вспоминали былое. Наставляли новичков, решали вместе какие-то вопросы. Но сейчас почти никого не было. Багира уже который час копалась в каких-то ящиках, хмуро огрызаясь на любые попытки втянуть ее в разговор. Меланхоличная Ксения бесцельно пялилась в окно. маша наблюдала за подругами с какой-то равнодушной трешенностью. Время от времени казалось, что она хочет что-то сказать, но все никак не наберется смелости. В другое время кто-нибудь обязательно заметил бы ее потуги. Но сейчас всем было как-то не до того. Наконец, она решилась сама. Девчонки, я должна вам кое-что сказать. Все думала как лучше об этом, но не получалось. А тут еще вся эта история с... «В общем, ладно, скажу как есть, без долгих предисловий, ладно?» «Да уж, чего там?» – буркнула Багира. «Я, наверное, выхожу из ночных ведьм. Да и вообще из мототусовки». «Чего так?» – скривилась Ольга. «Все это для тебя слишком, да?» – понимающе кивнула Ксения. «Нет, не в том дело, просто...» «Короче, я тоже кое-кого встретила, в смысле парня, и у нас вроде как все серьезно». «Нет, мы не собираемся пока жениться, как...» Маша осеклась. «В общем, до свадьбы пока не созрели, но...» «Он явно настроен на долгую совместную жизнь. Ну и я тоже. Хочу попробовать, вот». «И ты туда же», — хмыкнула Багира. «Вот уж от кого не ожидала». «Оль, ну не надо», — прервала ее Ксения. «Это ж здорово. Хоть одна хорошая новость. А кто он, Маш?» «Вы его не знаете. Он не измотай тусовки, вообще не байкер. «А кто же тогда?» – удивлённо нахмурилась Багира. «Ну, просто обычный человек», – пожала плечами Маша. «Разве это плохо?» «Нет, конечно», – улыбнулась Ксюша. «Лишь бы тебе нравился, лишь бы у вас всё было хорошо». «Он мне нравится», – смущённо опустила глаза Маша. «Он хороший. Девчонки, я, похоже, и вправду влюбилась. Только вот он не очень любит мотоциклы и всё такое. Нет». Он мне ничего не запрещает и не настаивает. Я сама, знаете, раньше я, наверное, стала бы возмущаться. Да кто то такой, чтобы мне указывать? А теперь мне самой хочется, понимаете? Просто выкинуть из головы все лишнее. Просто быть с ним. Просто постараться, чтобы мы были счастливы. Похоже, это и вправду любовь», — мыкнула Багира. В общем... Я решила продать мотоцикл, завязать с байкерскими замашками и постараться жить обычной нормальной жизнью. Варить борщи и воспитывать детей. презрительно фыркнула Ольга. Ага. Маша снова пожала плечами, немного смущена. Не знаю, что из этого получится, но я хочу попытаться. По-моему, оно того стоит. Вы ведь не станете меня отговаривать и не будете на меня злиться, правда? Она улыбнулась своей мягкой обезоруживающей улыбкой. Багира хмыкнула и ничего не сказала, а вот Ксения кинулась обнимать подругу. «Ну, конечно, Маш, конечно! Лишь бы ты была счастлива!» Багира тоже подошла ближе, покачала головой. Неловко пихнула в бок подругу. «Ладно, чего уж там. Если ты и правда так решила, тебе видней в конце концов. Твоя жизнь тебе решать. Если что, заходи. Мы вон с Ксюхой останемся, будем тут всем рулить. Да, ведьма рыжая?» Ксения потупила глаза. — Оль, ты знаешь, я, наверное, тоже. — Что? И ты туда же? Тоже по мужикам? Ну что за наказание мне с вами? — Нет, нет, ничего такого. Просто я, наверное, поеду домой, в свой город. Знаешь, родители недавно звонили, все уговаривали вернуться, а после всех этих событий как-то по-другому начинаешь смотреть на вещи. Ценить то, что у тебя еще осталось. У нас, конечно, с ними... Не сказать, чтобы идеальные отношения, но мы договорились, что попробуем все наладить и быть снисходительнее друг другу. Так что я, наверное, тоже выхожу из ночных ведьм. Возвращаюсь на родину. А Кристинка? Она здесь останется. Поступила в театральный, будет учиться жить в общаге. Ты присмотри за ней, ладно? Багира отступила назад, слегка ошарашенно переводя взгляд с одной подруги на другую. «Ты прости, что мы вот так тебя одну оставляем, но ты ведь из нас самая сильная. Справишься, да?» «И не обижайся на нас. Просто у каждой свой путь», — виновато улыбнулась Ксения. «Ладно, чего уж там», — махнула рукой Ольга. «Мне вообще эта идея с женским клубом с самого начала не нравилась, так что...» «Ну, не скажи. Было здорово, и все-таки мы успели сделать что-то хорошее. Новичкам помогали, и вообще...» да Все же это были славные времена, несмотря ни на что. Ладно, идите обе отсюда. Девчонки обнялись, и какое-то время молча стояли, тиская друг друга в объятиях. Потом, наконец, Багира отлипла. Ну ладно, ладно, все же идите давайте, пока я не расчувствовалась. Она улыбнулась, напуская на себя шутливо грозный вид. А то расплачусь тут еще с вами, а мне это совсем ни к чему. Когда Маша с Ксенией ушли, Багира плюхнулась на стул и закусила губу. Что-то непонятное творилось с ней сейчас, что-то странное, до сих пор неизведанное, переполняло ее изнутри. Что-то такое, чему она никак не могла подобрать определение или найти название. Шмыгнув носом, она уставилась в окно. Почему-то ей было и грустно, и легко одновременно. Может, потому что она теряла часть себя самой, а может, потому что, освободившись от этой части, она стала сильнее и вдруг поняла, что теперь отвечает только за себя. Ей нравилось это чувство свободы. но «Раз так, пора устраивать!» «И собственную жизнь!» — хмыкнула она. «Девчонки, а вы не знаете, где Найджел?» — крикнула она в окошко, но те уже не слышали ее. «Шут с вами, сама найду!» — махнула рукой Багира и начала собираться. В конце концов, она теперь принадлежала только себе и могла ехать куда угодно.